Глава одиннадцатая. Ксения. Вика хотела сделать заказ, но я опередила ее. Пока она была в уборной, выбрала маленький тортик и попросила приготовить нам самый вкусный на свете кофе. К радости в кафе продавались свечки-цифры, и я воспользовалась этим. «Что ты будешь?» – спросила дочь, вернувшись за столик. «Ты голодная?» Она вдруг сдвинула брови. Слушай, а как тебя с работы отпустили? Вот так. Я заметила идущую к нам официантку. Вика проследила за моим взглядом. Мама, воскликнула она недовольно. Я сама хотела тебя угостить, так неправильно. Я тебе сделала подарок не для того, чтобы ты его на меня тратила. Я бы его на тебя не тратила. Я кое-что накопила». Девушка поставила перед нами торт. «С днем рождения!» — улыбнулась она. «А кофе за счет заведения. В подарок». Свечки на торте были зажжены. «В следующем году купишь торт сама. Давай, загадай желание и задуй», — попросила я. Вика не сводила с меня взгляда. «У меня одно желание. Хочу, чтобы все было как раньше». Хотя... Нет, мам. Чтобы мы стали семьей. Ты, я, папа и Саша. Я ей ответить ничего не успела. Она задула свечи. Вытащила их и сама разложила торт по тарелочкам. Я все смотрела на нее, неожиданно поняв, что передо мной не неразумный ребенок, а взрослая девушка, а может, молодая женщина. Ничего не говоря, Вика встала и что-то сказала официантке. «Ты еще что-то заказала?» «Сюрприз!» — улыбнулась дочь. Минуту спустя официантка принесла нам третье блюдце. Вика посмотрела на входную дверь. Я тоже обернулась. Увидела вошедшего в кафе с букетом цветов сына. Это было настолько неожиданно, что я так и онемела. «Знаешь, что мама мне подарила?» Задорно начала дочь. «Билеты на концерт. Гриндей, И знаешь, кого я думаю взять с собой?» В руках у сына было два букета. «Хватит дразниться!» Он усмехнулся и прямо-таки всучил ей букет побольше. «С днем рождения, коза!» «Сам ты!» «А ничего, что я тут?» «Спасибо тебе за то, что у меня есть сестра!» сказал Саша и протянул мне второй букет. «Мам, прости нас. С тобой неплохо было на деле. Нам всем. Меня с вами нет всего две недели». Дети переглянулись. Сын взял и обнял меня, ничего при этом не говоря. А у меня опять защемило сердце. Сын стал совсем взрослый. В следующем году он заканчивает школу. Я вдруг вспомнила, как ругала дочь за блузку, сына за то, что проводит слишком много времени с друзьями. Как я опоздала на ужин с родителями Димы около полугода назад. Как отказалась ехать на выходные за город. Как муж позвал меня на юбилей компании, а я сидела в офисе, пытаясь спасти весь отдел. Сын присел за стол. «Блин, вкусно!» Сунув в рот ложку с порцией торта, прошамкал он. Вика пихнула его в бок. «Вообще-то, это мой торт. Ты на диете. Не сегодня. Хочешь сказать, что в день рождения калории не откладываются? Хочу сказать, что ты проглот. Я просто молодой растущий организм, причем мужской». Он с насмешкой глянул на сестру. Вика закатила глаза, а я улыбнулась. «Как же мне этого не хватало?» «Может, зайдешь? спросила Вика, когда я остановила машину у подъезда. «Не в этот раз». Дочь обняла меня. «Спасибо тебе, мамочка», сказала она тихо. «Лучше тебя нет». Я погладила ее по голове. «Хорошим полицейским быть хорошо, когда роль плохого берет на себя кто-то другой. Я бы тоже была рада не ругать вас, Посмотрела на детей по очереди. «Но когда знаешь, какой этот мир на самом деле, страшно. Хочется, чтобы ваша жизнь была лучше, чем наша с отцом». «Разве у вас плохая жизнь?» Спросил Саша с заднего сидения. Я задумалась над его словами. «Я думаю, нам нужно сходить к семейному психологу», внезапно заявила Вика. «Зачем нам к психологу?» «Затем, чтобы ты поняла, что не нужно нас строить. Просто...» «Вик», — Одернулся сестру сын. Она резко глянула на него. «Мам, мы выросли, а ты...» «Ты только не обижайся, ладно?» «Хочешь сказать, что я постарела?» «Стало неприятно, хоть я и понимала, что это правда». «Нет», — ответила дочь. Ты не постарела, но выглядишь так, как будто постарела. Ты не на нас побольше внимания обращай, а на себя. Тогда лучше будет всем. Что это значит? Дочь стянула с моей шеи серый шарфик, а с себя сняла оранжевый. Накинула его на меня. Вот, улыбнулась она. Вот так лучше. Собираясь на работу в понедельник. Я раз десять хотела переодеться. Уже в дверях стояла и чуть не вернулась. Но лежащий на тумбочке шар в дочери послужил напоминанием о данном самой себе обещании. А еще слова Вишнякова. В сорок пять. В офисе еще никого не было. Поставив на стол купленный по дороге кофе, я включила компьютер. Хорошо бы, чтобы Вишняков не пришел первым. «Сегодня Бог услышал мои просьбы. Сперва появилась Лариса, потом Марина». «Ого!» — Лариса смерила меня взглядом. «Как-то ты необычно выглядишь». «Так получилось», — ответила я нехотя, чувствую себя при этом крайне неловко. Надо было все-таки надеть привычную блузку. Добавила бы какую-нибудь симпатичную брошь, и ладно. Я пошла к стеллажу, чтобы взять пачку бумаги. В этот момент появился вишняков. Вы ко мне? мазнул по мне взглядом. Две минуты, и я. Доброе утро, Максим Николаевич! Зачем мне к вам? Взгляд его стал более сосредоточенным. Ксения Сергеевна? Он чуть нахмурился, как будто только что понял, кто перед ним. Это вы! «Ну а кто еще?» «Да, точно». Ничего больше не сказав, он скрылся в своем кабинете. Я прижала к себе папку, ничего не понимая. Вчера я сходила в салон и постриглась, а вместо привычной белой блузки и черных брюк надела нежно-голубое офисное платье. Еще помаду купила и сделала маникюр с цветочком и страз на ногте указательного пальца. Вишняков вышел через минуту. Я уже успела вернуться на свое рабочее место. Он остановился возле моего стола. «Я за кофе. Принести вам?» «У меня есть», — показала на стаканчик. «Тогда, может, пирожное или сэндвич?» «Можно мне сэндвич?» — улыбнулась Марина. «Я сегодня не успела позавтракать». Он буркнул себе под нос что-то неразборчивое и ушел ничего ей не ответив. А я опять посмотрела ему вслед. И что с ним такое? Ну не моя же новая прическа на него так подействовала. Или все-таки моя?